31. Кунцер осторожно повесил трубку, потом взял телефоны в ярости, швырнул его на пол. Сел в кожаное кресло и закрыл лицо руками, а Кате никаких вестей. В дверь постучали, и он машинально вскочил. Это был пес из соседнего кабинета. Пса звали как-то иначе, но Кунцер крестил его так, за скверную привычку совать свой нос в чужие кабинеты, вынюхивать, словно спаниель в поисках фазана. Он явился на шум, просунул мордочку в приоткрытую дверь и заметил валяющуюся на полу трубку. Пенемюнде, да? грустно спросил пес. Пенемюнде? кивнул Кунцер, чтобы он ни о чем не догадался. Пес закрыл за собой дверь, и Кунцер в полголоса ругнулся: сам ты, Пенемюнде, грязный бош!» Август был месяцем неудач. Накануне ночью королевские ВВС нанесли ужасающий удар по Пенемюнде, секретной базе. где «Вермахт» и «Люфтваффе» развернули ракеты «Фау-1» и «Фау-2», тысячи которых должны были обрушиться на Лондон и на все порты Южной Англии. Теперь «Пенеменда» была почти целиком разрушена, ракетам — конец. По сведениям «Люфтваффе» в операции приняли участие 600 бомбардировщиков. 600! Откуда эти чертовы британцы узнали? Как смогли так точно нанести удар? Одновременно случилось нечто худшее, чем Пенемюнде. Операция «Цитадель», проведенная ставкой вермахта против советской армии в Курске, провалилась. Немцы завязли. Если Советы победят, им откроется прямая дорога на Берлин. Боже, что будет с Берлином? Они предадут город огню и мечу. Уже в начале месяца из-за бомбежек из Берлина и Рура пришлось эвакуировать гражданское население. Королевские ВВС и ВВС США ни на миг не прекращали свой дьявольский танец. Сознательно целили в семьи, в женщин и детей. Куда деваться детям, бедным малышам, если вокруг война? Кунцер достал из кармана фотографию и стал смотреть на нее. Катя. Англичане не люди. Гамбург бомбили непрерывно пять дней и пять ночей. Тонны бомб. Город стерт с лица земли. Это преступление. «Ах, если бы он предвидел, то велел бы Кате бежать. Почему Абвер ничего не знал об этой операции? Ведь они внедрили людей в самые верха в Лондоне. Если бы он знал, он сумел бы предупредить любимую. Милая Катя, почему она не уехала как можно дальше, в Южную Америку? В Бразилии ей было бы хорошо, а теперь никаких вестей о ней». Он еще раз вгляделся в фото и поцеловал его. Сперва ему стало стыдно, но больше у него ничего не осталось, только это. Либо целовать картонку, либо не целовать вообще никогда. Он поцеловал фотографию еще раз. Бомбежка Пенемюнде была вполне в правилах войны, но стереть с лица земли Гамбург... Кунцер знал только одно, союзники окрестили атаку на Гамбург операцией «Гамора». «Гамора». Он встал, взял со стола пустую вазу и перевернул. Из ваза выпал железный ключ. Он открыл верхнюю дверцу большого шкафа, запертую на замок. Внутри были книги, в том числе запрещенные. Он не выносил, когда жгут книги. Есть солдаты, враги. Их можно изничтожать любыми способами, а есть то, чего касаться ни в коем случае нельзя – дети и книги. Он оглядел корешки, вытащил старую Библию. Полистал и вдруг замер, вот оно, нашел. Он запер дверь кабинета на ключ, задернул шторы, и, стоя спиной к приглушенному бархатом свету, стал читать вслух. «И пролил Господь на саду Магомору дождем серу и огонь от Господа с неба и неспроверка города сии и всю окрестность сию и всех жителей городов сих и произрастания земли». Она же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицем Господа и посмотрел к Содому и Гаморе и на все пространство окрестности и увидел. Вот дым поднимается с земли, как дым из печи. Бытие 19.24.28